Глава тридцать пятая. Следующие два года Воронцова воспринимал урывками, как картинки в калейдоскопе. Вот они обсуждают планы замковой деревни, считают количество дворов, работоспособного населения и имеющегося инвентаря, поголовье скота, качество и расположение полей и планируют севаоборот. Череда собеседований, выводы, споры работы конфликты наказания поощрения вот во двор въезжает телега груженная тюками с шерстью это лукас хубер вернулся из родной деревни и привез сырье для работы увеличившегося женского отряда вязальщиц и семью сестры покойной жены оставшийся без кормильца кристина знаток обработки овчины и умелая придельщица. вот в башне начался монтаж мельничного оборудования и суровый молчаливый голландец руководитель стройки С ним было трудно общаться, но он довел бредовую затею до ума, и расстались хозяева с иностранцем вполне мирно. Мельница работала, Крюгер, по слухам, злился. Вот созревают подсолнухи, сплошь покрывшие насыпь и ближний подступ к замку. Вот Вайс и Анна собираются на ярмарку. Целый обоз с носками, шапками, варежками, шарфами, платками из козьего пуха и шерсти. Мозаичной посуды, копченой рыбы и курами, бочонками с маринованными кабачками, квашенной молодой капустой. Вот Анна в сопровождении Карла и Хенрика входит в зал приема в ратуше Вальдкрайбурга. Она в зеленом шелковом платье в стиле ампир, другого не смогла придумать, в тюрбане, под которым спрятались ее короткие волосы, и в серьгах, кольцах, сделанных по ее просьбе Осей. На троице смотрят, изучают, мужчины недоумевают, кто она? Лезут знакомиться, сыпят приторными комплиментами, а женщины злятся и завидуют необычному наряду и украшениям. И ее сопровождению это особенно чувствовалось. Шумно, душно, мерзко. Слава богу, ушли быстро. И утром, пока мужчины общались со знакомыми, следили за реализацией Эрихом и Эльзы товара, она, повинуясь неожиданному порыву, идет к Фридманам, где продает оси новинку — филигрань на примере купленных когда-то для подруги Серёка Кулона. Ося в восторге, но Воронцова требует конфиденциальной сделки, без участия вайсов. Мастер прикрывает глаза, понял больше, чем сказано, щедро расплачивается и обещает молчать, но делится прибылью. Немного стыдно, но что-то внутри говорит все правильно. Признаться никогда не поздно, если что. Вот подводятся итоги колхоза номер два. Неплохо, неплохо. Народ доволен, господа тоже. Пробуют новые рецепты. Нормальная кабачковая икра, баклажаны с чесноком и зеленью, пицца с купленным на ярмарке сыром, винегрет с подсолнечным маслом. Нравится? Решено. Отто рецепты народу семена. И пару теплиц с вилли, а посуду будут делать в замковой деревне. Хорошо пошла. Вот шьются под одеяльники наволочки, кроличьи шапки. Вот Ванда хвалится кружевом, связанным ею самой за и крючком. Красиво, только нужно тренироваться. Вот настоящий чай из столицы от Алоиса, из самовара, сделанного Петером. Вот первый свитер на Карле, вот пожар в лесной и беснующийся от гнева Крюгер, пойманный там же. Не выдержал потери власти, отправлен в Крайбург, в тюрьму. Лесная мало пострадала, но шок у всех был сильный. И другие картинки. Но всё застилала одна, самая яркая. В один дождливый день весной в замок приехала вдова дальнего родственника Вайсов, Клара Гиммлер, с дочерью Эммой. Шёл шестой год от попадания. Для схода лавины в горах иногда нужен просто громкий звук, крик, хлопок. И вот уже несётся вниз, сметая и погребая под собой всё, снежный вал. И горе тому, кто оказался на его пути. Потом наступает тишина, и жизнь продолжается, но не для всех. Когда гости только вошли в замок и представились, у Воронцовой от плохих предчувствий сердца. И погода мрачная, и визит нежданный, и фамилия говорящая. В голове крутилась фраза «Вы нас не ждали, а мы припёрлись» а потом в продолжение. «Я к вам пришел навеки поселиться». Чушь, да как сказать. Шестое чувство орало благим матом, пока незнакомки располагались в зале, снимали мокрые накидки, охали жаловались показательно на долгую тяжелую дорогу. А Ванда суетилась вокруг, причитая и жалея прибывших. Генерал молча наблюдал за размещением дам. Хенрик стоял у камина. А Анна не могла решить, уйти или остаться, пока Карл не указал ей на стул рядом с собой, определив таким образом её статус в замке. Воронцова повиновалась, присела и заметила быстрый недовольный взгляд Клары в свою сторону. Но началось, тоскливо подумала попаданка, и оказалась права. «Ах, дорогой Карл!» — тихо с предыханием и смирением, сложив руки на коленях, произнесла Клара. Простите за столь неожиданное появление, но я не знала, что еще могу сделать и куда пойти, кроме вас. Вы единственный известный мне родственник моего дорогого покойного мужа, Генриха. Поэтому, потеряв его, мы с дочерью решили просить вас о помощи и защите. Нам некуда больше идти. И если вы, она судорожно вздохнула, приложила к сухим пока глазам платок, сжала руку, сидевшей, с опущенной головой дочери, откажете, мы просто умрем от голода и холода припечатала Клара неожиданно веско и громко. Хенрик повернулся, бросил на гостей взгляд и присел за стол, положив на него руки, сцепленные в замок. Это движение вызвало шевеление Эммы. Девушка подняла взор на младшего Вайса и растянула губы в слабой, жалкой улыбке. Между тем, не дождавшись реакции генерала, Клара продолжила монолог, прерываясь на глоток горячего отвара, принесенного вандой, подчеркнуто скромно поблагодарила экономку, предложившую принять горячую ванну и обещавшую подготовить комнату для дам, бросая при этом печальные взгляды на мужчин и избегая зрительного контакта с наблюдающей за ней Анной. В полутемном зале долгое время звучали тихие голоса визитеров, их всхлипы и жалобы, пока, наконец... Клара не иссякла и не замолчала. Хозяева не задавали вопросов, не проявляли сочувствия, не комментировали подробности рассказа, чем явно нервировали говорившую. Это отметила следящая за монологом Воронцова. Пауза затягивалась настолько, что нервничать начала и Эмма. «Мама, я же говорила, что мы зря проделали такой путь из Штутгарта», — прошептала она, но внятно. «Кому нужны...» «Бедные родственники, лучше бы я вышла замуж за старого Геринга. Пусть и недолго, но мы бы жили, чем так». Слово «унижаться» она проглотила, но намёк был ясен. Вайсы переглянулись, Карл встал, за ним поднялись остальные. «Вы устали с дороги. Ванда вас устроит, поговорим утром». И прошествовал в кабинет, сын и Анна пошли за ним, как привязанные, а Клара с Эммой остались в зале. Первый раунд они не выиграли, хотя они же в замке неплохо для начала.